Еще лет 10 назад тут была школа, но в начале 200-х учеников стало мало. Говорили, что из-за перестройки, когда стали мало рожать, их всех школьников объединили в одну большую в этом же районе. Вторая была гораздо старее и меньше, поэтому ее закрыли до реорганизации. Да так ничего не придумали, чтобы с ней сделать. Со временем она совсем обветшала, почти все окна выбили. Стены внутри разрисовали, графики, все что можно уже растащили. Но что удивительно, в нашем районе довольно много бомжей, так никто из них не облюбовал заброшенное здание. Поговаривали, будто бы оно проклято и надо держаться от него подальше. По моему мнению это конечно был бред. Моя мама закончила эту школу как и половина ее подруг и никаких сверхъестественных или страшных историй с ней не приключалось. Но легкий налет мистики и страха перед этим зданием был. И вот в один вечер, в очередной раз слоняясь по округе, Костик решил, почему бы не залезть в заброшенную школу. Я была категорически против, но Алена и Витя поддержали его и пришлось подчиниться большинству. Было уже довольно темно, внутрь, через полуоткрытую высохшую на одной петле дверь мы попали, подсвечивая дорогу телефонами. Внутри оказалось невероятно тихо и мрачно, вокруг куча ненужного мусора, банки, баллончики, осколки, деревяшки. Каждый раз, когда кто-нибудь неосторожно наступал на хлам, звук разносился громким эхом вокруг. Все понимали, что тут никого быть не может, но было невероятно жутко. Сразу вспомнились все страшные истории, которые я читал об этой школе или слышала. Сердце учащенно забилось, предчувствуя беду, хотя ребята по-прежнему двигались вперед, вглубь. Мы уже были в небольшом центральном холле. Справа располагалась раздевалка, слева коридор, который вел в столовую. На большом открытом пространстве стало совсем не по себе. Казалось, это почувствовали все. И тут случилось самое жуткое. Сверху, где должен был располагаться спортзал, Стали доноситься звуки, громкие и монотонные. Словно чем-то острым били по деревянному полу. Все словно оцепенели. Лично у меня была тихая паника. Хотелось бежать, что есть мочи, но ноги одеревенели. Сердце будто съежилось на мгновение, а потом бешено заколотилось. Боясь, что может остановиться в любую минуту. Тут Костя повернулся, на его лице блуждала загадочная улыбка. «Что, с спросил он. «Могу поспорить, там ничего такого. Ну, кто со мной? Или все уже в штаны наделали?» Я ожидала чего угодно, но только не то, что Алена, постояв несколько секунд, шагнет Костику. У Вити, соответственно, не оставалось выбора, не мог же он выглядеть перед своей девушкой-трусом. Эти трое стояли и смотрели на меня». «Ты с нами или домой побежишь?» «А то время уже!» Костя посмотрел на наручные часы. 10 минут одиннадцатого, деткам спать надо!» Я еще удивилась. Его будто подменили. Обычно сдержанный, спокойный. А тут он язвил на каждом шагу. Посмотрев назад, мне стало понятно, что нервов вернуться одной к выходу точно не хватит. И нога шагнула вперед. Костя довольно улыбнулся и стал подниматься по широкой лестнице наверх, а мы шагали за ним. Оказавшись на широкой площадке, мы огляделись. Дальше шел коридор, по правую сторону которого располагались раздевалки, а по левую – спортзал. Звук отсюда был еще громче и настойчивее, даже вроде быстрее. Мы медленно подошли к закрытой деревянной двери. На месте замка зияла дыра, ручки тоже не было. Видимо, отсюда сняли все, что можно было унести. Костя посмотрел внутрь, но почти сразу повернул голову к нам. «Не видно ничего», — сказал он. «Сейчас я войду». «Может, не надо?» Тут уже сдали нервы у Алены. «Если там призрак, то с меня и под», — улыбнулся Костя. Казалось, этот довод заставил мою подругу замолчать. Костя резко открыл дверь и практически выбежал внутрь. Стук сразу прекратился, и раздалось громкое хлопанье крыльев. «Это ворона!» – послышался голос изнутри. «Заходите!» Мы нерешительно последовали его совету. Спортзал навеивал мрачное уныние, разбитые окна, висящие лохмотьями на стене волейбольная сетка, стены с облупившейся краской и сидящий на баскетбольном кольце сердитый ворон. «Я же говорил, ничего такого!» Важно подперев бока, заявил Костя. «А зачем ворон долбил по полу?» Неожиданно спросил Витя, поставив всех этим в тупик. «Я просто хочу сказать, вороны, они же не дятлы. Зачем ему стучать по деревянному полу?» «Костя, пойдем отсюда». «Ты уже все всем доказал», попросила я. Неожиданно лично для меня он послушался. В нем произошла невидимая перемена. Без особых приключений мы добрались до выхода и чуть ли не побежали домой. Попрощавшись, я отправилась к себе. Сидя в теплой воде, меня до сих пор колотило. Лишь ближе к часу, посмотрев комедию, смогла уснуть. Меня разбудили под утро родители. Звонила мама Кости. Он до сих пор не вернулся домой. Распрашивала, когда мы расстались, где были. Я рассказала, как было дело, куда мы ходили, но... На том разговоры закончился. На следующее утро я узнала, что Костю нашли мертвым в спортзале в заброшенной школе. Он умер от разрыва сердца. Обнаружили его буквально в шаге от двери. Словно он хотел выйти, но не смог. Сначала время констатировали 22.10, потому что наручные часы остановились на этой отметке. Но потом я вспомнила что он не мог так рано умереть, потому что именно перед подъемом в спортзал Костя назвал мне именно это время. Непонятно, почему сразу после этого часы остановились. Также остается загадкой, зачем он отправился снова туда, а не пошел домой. Об этой страшной истории даже написали в местной газете. Но я не стала читать про эту школу. Она стала теперь словно Мекка. Каждый считает своим долгом погулять там. Чуть ли не экскурсии собираются. О смерти кости сложили уже кучу байк и страшилок. Я в сторону заброшенной школы стараюсь даже не смотреть. Прогулки там уж точно ни до чего хорошего не доведут.